Сквозной продольный разрез стебля. Его делают на высоте 12 см от земли. Длина небольшая, лишь бы вставить в разрез щепку и раздвинуть стенки стебля. Препятствуя доступу пищи и влаги в надземную часть растения, мы тем самым ускорим покраснение плодов. Надрывание корней. Чтобы ограничить питание куста и тем самым ускорить созревание томатов, применяют и такой простой прием, как подтягивание растения. Конечно, эту операцию нельзя делать преждевременно, иначе останется много мелких плодов. Уборку томатов завершают до наступления холодных ночей. Для плодов губительна температура уже в 8 градусов. Если же овощ перенес еще более низкие температуры, он загнивает, не успев и дозариться. Плоды лучше снимать с кустов бурыми и даже зелеными. Этим ускоряется налив оставшейся завязи. Дозаривание ведут в ящиках, куда укладывают плоды в 2-3 слоя. Полезно положить в и несколько красных помидоров, ведь зрелые плоды выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зеленых томатов. Наоборот, выбирая из ящиков красные плоды, мы тем самым оттянем срок дозаривания остальных помидоров. При длительном хранении овоща так и поступают. Лёжкостью отличаются сорта грунтовый грибовский 1180, карлик 1185, алпатева 905А, а из любительских сортов саврань Собирает плоды с кустов два раза в неделю. Перцы острые и сладкие. Уроженцы Мексики и Гватемалы, стручковые перцы, сейчас распространены на всех континентах Земли. За оригинальный приятный вкус и обилие питательных веществ, овощ этот входит в число самых необходимых продуктов. Сладкие перцы потребляются вареными, печеными, солеными, маринованными и консервированными. Зеленые незрелые стручки. Великолепно дополняют мясные блюда, особенно шашлыки, жареные на вертеле. Сладкие, или как их еще называют, пряные перцы – чемпионы овощей по содержанию витамина С. А жгучие, острые перцы, высушенные и перемолотые в муку, они дают незаменимую специю паприку, подаваемую на стол наравне с солью и уксусом. Широко применяет острый перец при консервировании и солке продуктов, а также для сдабривания ликера водочных изделий. Острый раздражающий вкус стручкам придает алкалоид капсаицин. В сладких перцах его содержится значительно меньше, чем в жгучих. У себя на родине в Америке дикие стручковые перцы представляют собой многолетние полукустарники. В культуре же овощ успевает за один вегетационный сезон и вырасти, и дать зрелые семена. Кусты перца достигают значительной высоты – 125 сантиметров. Но могут быть и совсем низкие, приземистые. Зависит от условий роста и возможностей сорта. Корень растения стержневой, разветвленный, проникает на глубину до одного метра, Ветвистые стебли могут быть голые или покрытые волосками.